Глава 7 развалины в джунглях. В джунглях Камилакха, занимающих громадную территорию от границ Мальваны до берегов Восточного океана, тянулись в небо гигантские, высотой в сотни локтей, деревья самых разных пород. По ветвям верхнего яруса, наполняя лес неумолчными криками, скакали белки и обезьяны. Взлетали, хлопали крыльями и щебетали птицы с ярким оперением. Ниже, под этим камилакхом, постоянно волнующимся морем зеленой листвы, было царство ползучих растений. Лианы толщиной в человеческую ногу свисали петлями, переплетались и свивались в клубки. По лианам в поисках добычи ползали большие, как крабы, мохнатые пауки. Глаза их сверкали, будто приигрыш некрохотных бриллиантов. Прямо на стволах и ветвях деревьев коренились растения-паразиты, украшенные цветами нежнейших оттенков. У самой земли, в вечном сумраке нижнего яруса, куда ни глянь, утопали в рыхлых кучах прелые листвы подножия древесных стволов. Там и сям лиственный ковер пробивали тонкие, большей частью засохшие, деревца и островки папоротника. Сквозь сплошной зеленый полог, если смотреть снизу, лишь изредка проглядывал кусочек голубого неба. Но порой золотой лучик, блеснувший в вышине меж ветвей, указывал направление, в котором следует искать утреннее солнце. Людям нечасто удавалось встретить крупных обитателей нижнего яруса. Слона, буйвола, тигра, носорога, оленя, антилопу, топира или дикую свинью. Потому что звери, издали почуяв приближение человека, спешили уйти с дороги. Джориан Скорадуром старательно огибая древесные стволы и островки папоротника, поминутно уворачиваясь от тонких сухих веток и свисающих петли лиан, верхом пробирались по этой сумрачной безмолвной местности. Джориан ехал на рослом чалогнедом Оузере, корадур на белом осле. Головы животных поникли от усталости. Если бы седоки на каждом шагу не понукали коня и осла, они бы тут же остановились и принялись общипывать листья. Беглецы тронулись в путь еще до рассвета. Там, где в кустарнике случались просветы, они заставляли животных переходить на рысь. Временами, однако, они останавливались, оглядывались назад и прислушивались. Вот уже несколько дней Джориан с Карадуром пытались оторваться от преследователей. Двух слонов, обученных брать след, и десяти вооруженных до зубов дюнных солдат. Сначала беглецам удалось выиграть несколько часов, потому что первую погоню отправили, как и ожидал Джориан, вниз по течению Бхармы. Но царь Шаю быстро исправила оплошность, послав второй отряд вверх по берегу Пенерата. Несмотря на то, что слоны, которые на дальних переходах с трудом выдерживали темп лошадиной рыси, сдерживали погоню, знания местности и запасные кони помогли преследователям сократить разрыв. К тому времени, когда беглецы, миновав возделанные поля Восточной Мальваны, сменившиеся затем одинокими делянками, вступили в нехоженные джунгли, от погони их отделяло не более часа пути. С этих пор Джориан и Карадур почти не слезали с седла. Спать приходилось урывками, иногда прямо на ходу. Оба выглядели усталыми и измученными. Роскошный наряд, в котором Джориан бежал из Тримандилама, теперь испачкался, запылился и весь полинял от дождей и въевшегося пота. В Камелакхе наступил так называемый «сухой сезон», когда дожди случались лишь раз в несколько дней, а не лили постоянно, как это всегда бывает летом. Изнуряющая влажная жара заставила Джориана обнажиться до пояса. Он держал поводья в правой руке. Левая была наспех подвешена на перевесь. Двумя днями раньше, во время привала, он оступился, взмахнул рукой, стараясь удержать равновесие, и схватился за ветку какого-то деревца, поросшего длинными острыми колючками. Через два часа левая рука страшно распухла, покраснела и запылала, как в огне. Сейчас она все еще сильно болела. Пользоваться ею было нельзя. При каждом резком толчке руку словно пронзала острыми иголками, поэтому тряская езда доставляла Джориану невыносимые мучения. Однако перспектива быть потоптанным царскими слонами гнала его вперед. Время от времени Джориан придерживал жеребца, чтобы дать животным короткую передышку и прислушаться к звукам погони. Прошлой ночью трубные крики слонов предупредили его о приближении неприятеля. По счастью, дело происходило в такой густой чаще, что ни беглецы, ни преследователи не могли видеть друг друга. Джориан с Карадуром пустили животных вскач, а потом загнали в ручей, и несколько ферлонгов ехали по воде. Поэтому Джориан надеялся, что слоны сбились со следа, но убедиться все же не мешало. Теперь, остановив жеребца, который тут же стал общипывать папоротник, Джориан предостерегающе поднял руку. Карадур замер. До их ушей донесся слабый, но совершенно отчетливый крик слона и брецание доспехов. «Доктор», — сказал Джориан, — «ежели животным не дать роздыха и кормежки, они не сдюжат нового перехода. Заставь-ка солдат поплутать». «В последний раз», — прошамкал Корадур, — «у меня с осталось только на одно запутывающее заклинание. Помоги слезть с осла, и я постараюсь что-нибудь сделать». Вскоре старый колдун разжег крохотный костерок. «Сухие веточки, сухие!» — бормотал он. «Только не мокрые, нам нужно поменьше дымить. Ну-ка, ну-ка, куда я засунул порошки для поплуталки номер три?» Корадур порылся в складках одежды и выудил один из своих подсумков со множеством отделений. Но, заглянув в него, вскрикнул в ужасе. «О горе мне! Не крупицы желтого гриба из хрота!» Он лихорадочно рылся в подсумке. Я должно быть забыл его положить, когда составлял этот набор порошков. Мы пропали. Почему бы тебе не взять другой старый гриб? Вон тот, к примеру. Я не знаю его свойств, но давай попробуем. Хуже-то вряд ли будет. Карадур и столок гриб в маленьком котелке, добавил каких-то снадобий и хорошенько перемешал. Листья зашелестели, хоть ветра не было. Зелёный полог словно бы пошёл вниз, всё ближе. «Все темнее...» Карадур наконец откинулся назад и привалился спиной к дереву. «Воды...» Едва слышно прокудахтал он. «Сил моих нет...» Джориан подал ему бурдюк с водой. Пока Карадур пил, Джориан потянул носом воздух. «Зевотас, милосердный, откуда такая вонища?» Спросил он и снова принюхался. «Это от тебя?» «Нет, одна с обоих...» Видно, твое заклинание сработало наоборот. Мы воняем, как гимнастический зал, бойня и куча дерьма, вместе взятые. Благодарение богам, что мы с подветренной стороны, и слоны не чуют этого запаха. Ох, чтоб тебе пусто было! Прям на них пахнуло!» Порыв ветра всколыхнул листву нависшего над головами зеленого шатра и раскачал молодые ветки. Кроны деревьев гасили силу ветра, и до земли долетало только легкое дуновение. Но... Пусть и слабый, ветер дул с востока в сторону людей царя Шайю. «Лезь в седло!» — гаркнул Джориан. «Да поживей!» «Не могу. Я совершенно измучен. Ты чёртов старый дурень! Лезь на осла, или я тебя за бороду втащу! Они идут сюда!» Из леса донесся громкий, трубный крик слона. Ему эхом вторил сигнал горна. Слышались голоса и звуки приближающейся погони. Джориан сгреб кородура и усадил на осла, затем вскочил на лошадь. «Крепче держись!» – велел он. «Они пустили коней в галоп. «Наверное, пойдут цепью!» «Хотят нас взять с наскока!» «Трогай!» Короткая передышка части вернула животным былую прыть. Впереди, огибая деревья и уворачиваясь от веток, легким галопом скакал Джориан. За жеребцом, развалистый рысью, бежал осел. На спине осла, вцепившись в седло и крякая при каждом новом толчке, трясся кородур. Он был не в состоянии править, но осел, привыкший всюду следовать за лошадью, почти не нуждался в поводьях. Преследователи, видимо, растянулись цепью, потому что дробный топот скачущих коней слышался уже не так отчетливо. Трубные крики слонов, не поспевавших за погоней, затихали вдали. Проскакав некоторое время в полной тишине, Джориан поднял руку и пустил жеребца шагом. Он направил Оузера к огромному дереву, ствол которого у основания имел в обхвате никак не меньше двадцати локтей. «У нас на хвосте висит только один солдат», — сказал он. «Остальные идут слишком широкой цепью и уже потеряли друг друга из виду. Чтобы снова взять наш след, им придется вернуться за слонами. На, забери свой проклятый ларец». «Что ты собираешься делать?» «Спрячусь за этим деревом». «И дождусь нашего преследователя. Ты же поедешь дальше. Выстрелить с больной рукой не получится, а с мечом я справлюсь. Но только не с этой штукой на спине. Пошел вон!» Рявкнул Джориан, видя, что Корадур нацелился возражать. Осел затрусил прочь, унося подскакивающего на седле Корадура. Ларец болтался за плечом колдуна на веревочной лямке и больно бил его по спине. Джориан, которому распухшая рука не позволяла сжать поводья, обмотал их вокруг левого локтя и достал из ножен меч-рандир. Затем он притаился за деревом и стал ждать. Всё ближе и ближе слышался дробный стук копыт. Наконец, когда Джориан устала уже невмоготу выносить это напряжение, показался всадник. Мальванский кавалерист в алых шелковых шароварах, посеребленной кольчуге и шлеме с шишаком. За спиной его висел колчан с легкими дротиками. Один из них солдат держал наготове в правой руке. Джориан ударил коня пятками по бокам. Чалый жеребец выбежал из-за дерева, но не так быстро, как рассчитывал Джориан, ведь его седок не носил плюр, которым Оузер привык повиноваться. Заминка дала солдату время размахнуться и метнуть дротик. Оузер перешел на тряский голоб. Джориан, которого бросало в седле из стороны в сторону, припал к лошадиной гриве. Копьецо просвистело совсем рядом, едва не задев его. Солдат хотел было выхватить из колчана новый дротик, затем передумал и потянулся за висящие у бедра саблей. Но лошадь Мальванца, увидев несущегося прямо на него озера, прянула в сторону. Солдата, у которого не было стремян, подбросила в седле. Рукоятка сабли выскользнула из руки, а сам он, чтобы восстановить равновесие, принужден был ухватиться за одну из седельных ручек. Кавалерист все еще пытался нашарить саблю, когда клинок Джорио навонзился ему в горло. мальванец повалился на кучу прелых листьев. Его лошадь, захрапев, умчалась в чащу. Джорио нагнал Карадура. «Все в порядке?» – спросил колдун, заглядывая ему в глаза из-под пропитанного потом тюрбана. «Мертв» отозвался Джориан. «Но только потому, что у меня были стремена, а у него нет. На моей кляче так подкидывает, я вообще удивляюсь, что попал в этого малого. Ежели хочешь, могу забрать у тебя сундук». Тьфу, проклятие, опять рука болит. «Подумал ли ты о нравственной стороне убийства этого кавалериста?» осведомился Карадур. «Вне всякого сомнения, он был такой же хороший и набожный человек, как и ты». «О боги!» взвыл Джориан. «И я спасаю твою тощую шею и ящик с бесполезными заклинаниями, а ты мне, черт возьми, нотацию читаешь. Чтоб мне в дерьме утонуть, но ежели ты сейчас же не признаешь, что либо он, либо мы можешь вертать назад и сдаваться». Нет-нет, сынок, не гневайся за то, что я поддался своей склонности к размышлениям. Меня давно занимал вопрос, как следует поступать, когда интересы одного человека сталкиваются с интересами другого, который ничем не хуже первого, и которого тот, первый человек, должен убить, чтобы достигнуть цели, ничуть не, не менее достойной, чем цель его соперника. От этого зависит ответ на такие всеобъемлющие вопросы, как, например, вопрос о войне и мире. Ладно сказал Джориан. «Я ж не прячусь специально по кустам, чтобы убивать солдат царя Шаю. Но ежели это вопрос жизни и смерти, так я сперва бью, а уж потом болтаю о морали. А ежели б я делал наоборот, я б тут с тобой не стоял и не рассуждал. Сдается мне, когда парень нанимается в солдаты, до жалования от царя получает, он должен понимать, что рано или поздно его могут убить». «Никто не заставлял этого несчастного метателя дротиков гоняться за мной, да еще кидаться, чем не попадя. Раз сам начал, нет у него права жаловаться. Пусть теперь его дух в каком-нибудь из ваших мальванских загробных миров доказывает, кто виноват». «Преследовать и нападать на тебя его заставил кавалерийский офицер. Значит, солдат действовал не по своей воле». «Но он добровольно пошел в и знал, что придется слушаться офицера». «Все не так просто, сынок. Каждый мальванец в обязательном порядке наследует ремесло предков. И этому человеку, сыну солдата, не оставалось другого выбора, кроме как тоже стать военным». «В таком разе виноват не я, а ваш прогнивший обычай наследовать ремесла». «Но он имеет свои преимущества». Наследование ремесел обеспечивает устойчивый социальный порядок, делает не такой жестокой борьбу за первенство и гарантирует каждому человеку надежное положение в социальной иерархии. Все это, доктор, распрекрасно, когда дети имеют от природы такие же склонности, как их предки. А ежели нет? Да я по себе знаю. Папаша мой был хороший и добрый человек. Я его уважал и с дорогой душой пошел бы, как он, в часовщики. Но хоть я умом все схватывал, руки не годились для тонкой работы. «Будь я мальванец, мне б от этого ремесла в жизни не отвертеться. Пришлось бы с голоду помирать». Карадур. «Но ведь даже в 12 городах, где человек сам решает, чем зарабатывать на жизнь, возникает та же дилемма, когда в случае войны объявляется поголовный призыв в армию. Ты вдруг видишь перед собой противника. Оба вы убеждены, что правда на вашей стороне, и нет иного способа решать спор, кроме как мечом и копьем». «Что с того?» Когда один из противников убит, он уже не поддерживает ничью сторону права она там или нет. значит справедливость и псофау достается победителю. Ответ от Джориан легкомысленный и недостойный человека, который сам управлял страной. Тебе не хуже моего известно, что сколько бы ты ни молил своих многочисленных богов, а победит тот кто сильнее или удачливее или искуснее владеет оружием и справедливость тут ни при чем. Святой отец отозвался Джориан. «Когда ты уговоришь моих дрочливых соотечественников-наварцев передавать свои разногласия на суд мудрейших умов да принимать безруга нерешения, какие они вынесут, я с радостью покорюсь этим приговором. Но покуда рак на горе не свистнул, я уж буду защищаться, как умею. Глянь-ка». Нашу тропу пересекает лощина, а по ней течет ручей. «Я проеду водой два-три ферлонга. А вось удастся еще разок сбить их со следа». «Коле не возражаешь, езжай за мной!» Он развернул жеребца вниз по течению ручья. Оузер пустился быстрой и иноходью, поднимая копытами фонтаны брызг. Корадур не заставил себя упрашивать. Ниже по течению ручей набирал силу, и к полудню беглецы подъехали к тому месту, где он вливался в другой ручей. На месте слияния брала начало небольшая речка, шириной в одну-две сажения. Ее ничего не стоило перейти вброд но служить тропой она уже не могла. Берега заросли густым подлеском, поэтому Джориан и Карадур немного углубились в джунгли и двинулись вниз по течению реки, мелькавшей в просветах между деревьями. «Мне кажется, это приток Шриндолы», — прервал молчание Карадур. «Говорят, Шриндола впадает в Срединное море, хотя, насколько я знаю, никто еще не доходил до Устья, чтобы проверить. Значит, она скоро повернет на север». «Ежели так, мы по ней выйдем к Халгиру», — сказал Джориан. «Остановись-ка на минутку и помолчи, я послушаю». Ничто, кроме жужжания мошкары да криков птиц и обезьян, не нарушало тишины. Они двинулись дальше. Немного погодя, Джориан заметил, что местность стала меняться. Появились камни или, скорее, небольшие валуны, разбросанные там и сям под деревьями. Валунов становилось все больше... И вскоре Джориан понял, что их расположение и правильная форма говорят об искусственном происхождении. Хотя большинство камней наполовину вросли в землю и были покрыты мхом, камнеломками или шайником, все же можно было различить плоские грани и прямые углы, явно обработанные камнетесом. Более того, камни лежали рядами, неровными, ломанными, но рядами. Это не вызывало никакого сомнения». Беглецы приблизились к тому месту, где древняя кладка была плотнее и лучше сохранилась. Всматриваясь в лесной полумрак, Джориан видел участки исполинской стены и остатки обвалившихся башен. То его взгляд останавливался на сооружении, сплошь оплетенном древесными корнями, которые, словно щупальца какого-то растительного осьминога, проросли из его вершины и ползли к земле, цепляясь за камни-кладки и растаскивая их в стороны, Так что скорее дерево поддерживало остатки строения, чем строение дерева. То вдруг вставала перед ним исполинская стена, поражавшая немыслимым обилием горельефов. В просветах между деревьями неясно вырисовывались покрытые искуснейшей резьбой башни из песчаника. Их вершины тонули под буйно разросшейся тропической зеленью. На величественной лестнице росли деревья, их корни взломали и разрушили огромные ступени. Из пальмовых и папоротниковых зарослей выглядывали зловещие, нахмуренные каменные лица. Среди обвалившихся стен и вздымавшихся к небу древесных стволов лежала распавшаяся при падении на три части огромная статуя. Под наслоением мха с трудом угадывались ее прекрасные очертания. Тем временем Джориан и Карадур выехали на навесную дорогу, вымощенную большими квадратными сланцевыми плитами, основание которой составляли две гигантские стены, сложенные из глыб весом в сотни тонн. По обе стороны тянулись бесконечные галереи, образующие громадные, заросшие травой дворы. Каменные порталы при входе в галереи были лишены привычных сводов. Вместо них проходы венчали консольные арки. Каждый последующий ряд кладки нависал над предыдущим, пока обе стороны портала не соединялись, образуя высокий равнобедренный треугольник. Среди горельефов, украшающих стены галерей, Джориан успел заметить изображения войск в походном строю, легендарные поединки демонов и богов, танцовщиц, развлекающих королей, и рабочих, занятых повседневным трудом. Стая зеленых попугайчиков выпорхнула из развалин и с пронзительными криками унеслась прочь. Обезьяны карабкались на готовые обвалиться своды. Ящерки, зеленые с красной грудкой, желтые и всевозможных других оттенков, сновали по камням. Огромные бабочки, слетев отдохнуть на разрушенную стену, трепетали пурпурно-золотыми крылышками и снова взмывали ввысь. «Что это за развалины?» спросил Джориан. «Кулбагарх!» простонал колдун. «Не пора ли устроить привал? Иначе мне скоро конец». «Мы, кажись, опережаем их на несколько часов», сказал Джориан, спешиваясь у подножия безголовой статуи. Голова статуи лежала в двух шагах от постамента, но так заросла мхом и плесенью, что нельзя было разобрать, кто это. «Расскажи мне о Кулбагархе», попросил Джориан, помогая охающему Карадуру слезть со сла. Пока Джориан стреноживал животных на заросшем высокой травой разрушенном дворе и стряпал незатейливую похлебку, Карадур рассказывал. Этот город восходит к царству тирао которое существовало некогда на землях нынешней Мальванской империи. Когда последний царь тирао вража-дьявол, взошел на престол, он первым делом поспешил убить всех младших братьев, чтобы никто не мог отнять у него трон. Позднее эти убийства стали в Мальване делом обычным и ныне посчитаются как освященная годами традиция. Но во времена вражи, более трудные, Тысячи лет назад эта идея породила множество кривотолков. Один из братьев, Нахарью, прослышав о неминуемой смерти, собрал верных людей и бежал в дебриками Лакха. Они долго шли на восток, пока они набрели на древние развалины, вот на этом самом месте. Однако найденные ими руины занимали не такую большую площадь, как те, что перед нами, и сильнее подверглись разрушению. Древний город простоял заброшенным намного дольше, чем какие-нибудь тысячи с небольшим лет, прошедшие после падения Кулбагарха. Никто из спутников царевича Нахарию не знал, какой город стоял прежде на месте этих развалин, хотя некоторые полагали, что в нем жили змеи-люди, откочевавшие затем в непроходимые джунгли Бераоти. Среди убогих руин стоял ветхий, заросший мхом алтарь, а за алтарем обвалившаяся статуя, настолько поврежденная непогодой, что невозможно было разобрать, кого она изображала. Одни угадывали в ней обезьянца, так как обезьянцы испокон веков жили в Камелакхе и несколько раз попадались на пути отряда. Другие считали, что статуя изображает никакую не обезьяну, а скорее паука или каракатицу. При царевиче находился жрец Кратхи-хранителя, призванный помогать его спутникам отправлять свои религиозные нужды». Нахарию казалось, что главное для беглеца – остаться в живых. А посему, если кому-то и стоило возносить молитвы, так это кратхи. Современный богослов может возразить, что варна, кратха и ашака – всего лишь лики или ипостаси одного и того же верховного божества. Но в те давние времена мыслители еще не достигли подобных вершин понимания метафизических тонкостей. В первую же ночь, проведенную в развалинах, этому жрецу по имени Эонар приснился сон. По словам жреца, во сне ему явился бог, которого изображала полуразрушенная статуя. Эонара засыпали вопросами, на кого похож бог, на человека, обезьяну, тигра, краба или кого другого. Но как только жрец попытался описать внешность бога, то побледнел и стал так заикаться, что ни слова нельзя было разобрать. Когда люди увидели, в какое смятение приводит почтенного жреца одно воспоминание об образе этого бога, они умерили любопытство и спросили, чего же хочет от них бог. И Эонар поведал, что бога зовут Марагонг, и он действительно бог народа, населявшего когда-то разрушенный ныне город, что он верховное божество Камелакха и плевать хотел на жрецов Терао, которые утверждают, будто миром правит святая троица. Камелакх принадлежит ему». Остальные боги, хоть и претендуют на всемирное господство, почитают, за лучшее с ним не связываться. Поэтому для переселенцев на Харию будет лучше, если они станут молиться ему, Марагонгу, и забудут об остальных богах. Затем выяснилось, что Марагонг требует чрезвычайно варварских и кровавых жертвоприношений. Предназначенного в жертву нужно было положить на алтарь и заживо содрать с него кожу. Марагонг объяснил Эонару, что, поскольку он вот уже несколько тысяч лет лишен возможности вкушать страдания жертв и близок к голодной смерти, им следует не мешкой отправиться на поиски жертвы, с которой будут сдирать кожу. Нахарью и его люди встревожились. Втирао давно отказались от подобных обычаев, и они не испытывали никакого желания возрождать человеческие жертвоприношения, а тем более умертвить одного из своих соратников таким неделикатным способом. Итак, они стали держать совет. Долго они спорили, а потом жрец Эонар сказал, «Извольте, Ваше Высочество, я придумал, как ублажить могущественного Марагонга и сохранить в целости наши шкуры». «Давайте пойдем в лес, поймаем обезьянца и принесем его в жертву указанным способом, потому что, хоть обезьянцы и глупее людей, все же стоят на довольно высокой ступени развития и также остро чувствуют боль, как всякий человек. И, раз марагонг питается страданиями своих жертв, обезьянец придется ему по вкусу не меньше, чем один из нас». Товарищи Нахарью признали, что жрец говорит дело, и тут же снарядили охотничью экспедицию. После того, как обезьянец был принесен в жертву, Эонару во сне явился Марагонг и сказал, что вполне доволен подношением и что, пока беглецы из тирао приносят жертвы, он, Марагонг, будет оказывать им свое покровительство. Так и повелось. За время правления Нахарью и его сына, носившего тоже имя, люди расплодились и на развалинах древнего безымянного города построили Кулбагарх. Тем временем знатные люди Терао, доведенные до отчаяния гнусными преступлениями вражи дьявола, решились отправиться на поиски царевича, который мог бы возглавить восстание против их суверена. Они потерпели неудачу, потому что вража под корень уничтожил всю родню, казнив даже троюродных и четвероюродных братьев и подослав убийц к тем, кто бежал в Наварию и другие варварские страны. Однако, в конце концов, бунтовщики обнаружили в пустыне Федеран предводителя кочевников по имени Вагиф, в жилах которого текла 32 часть Тераосской королевской крови. Заговорщики предложили ему захватить Терао и стать царем вместо вражи. Вторжение прошло без сучка, без задоринки, потому что почти вся армия вражи разбежалась. Вскоре вража был убит весьма любопытным способом, который приводит меня в такое смятение, что я не в состоянии его описывать, и Вагифа короновали на царство. Но надежды сторонников Агифа не оправдались. Он оказался ничуть не лучше вражи едва взойдя на престол, новый царь приказал арестовать весь цвет сероозской знати и сложить из их голов пирамиду на главной городской площади. Напугав до смерти остальных дворян, и тем самым, как ему казалось, приведя их в состояние полной покорности, Вагиев следующим указом повелел высыпать содержимое сокровищницы на полтронного зала. Созерцание несметных богатств лишило Вагифа, который всю свою жизнь, проведенную в пустыне, был голоштанным воришкой и почитал за счастье, если ему перепадала серебряная марка, последних остатков разума. Когда его нашли, он сидел на куче золотых монет, подбрасывал в воздух драгоценные камни, хохотал и гукал, как грудной младенец. Вагифа убили и стали думать, кого посадить на трон вместо него – Но когда весть о злоключениях выпавших на долю Тирао разнеслась по свету и достигла пустыни Федеран, новые полчища кочевников вторглись в изобильные пределы царства, где оставшиеся в живых дворяне с оружием в руках оспаривали друг у друга право властвовать над страной. Тирао захлестнула волной крови и огня, и вскоре совы, нетопыри и змеи стали единственными обитателями развалин, никогда пышных дворцов и неприступных крепостей. Так и продолжалось, пока на эти земли не пришел Гиш Великий. Меж тем... Кулбагарх все разрастался, потому что многие жители поверженного Терау нашли в нем прибежище. Но в царствовании Дарганджа, внука Нахарию, возникли трудности с поимкой обезьянцев для жертвоприношений Марагонгу. Обезьянцы стали бояться Кулбагарха и обходили его стороной. Поэтому городу приходилось содержать сотни охотников, которые беспрестанно рыскали по окрестностям в поисках зазевавшегося дикаря. Горожане, опасаясь, что поступление обезьянцев и вовсе прекратятся, стали поговаривать, что жертвы можно отбирать по жребию из числа вновь прибывших. Среди беженцев из Терао оказался один человек – Джейнини, который проповедовал веру в нового бога по имени Ииш. Новый бог, как утверждал Джейнини, явился ему во сне и поведал о религии любви, что придет на смену религии крови и страха. Стоит только каждому, — говорил Джейнини, — полюбить всех остальных, и наступит конец несчастьям. К тому же Иш, могуществом превосходящей Марагонга, сможет оберегать кулбагархцев куда лучше жестокого бога. Жрецы Марагонга, которые к тому времени жили в роскоши, богатели на взятках и обладали огромным влиянием, разыскивали Джейнини, чтобы принести опасного еретика в жертву на алтаре Марагонга. Но у Джейнини было много последователей, особенно среди недавних переселенцев, без понимания относящихся к намерению жрецов содрать с них кожу во славу Марагонга. Похоже, обе группировки готовы были драться до последнего. Но тут царь Дарганж перешел на сторону Ииша и его пророка Джейнини. Поговаривали, что Дарганжа интересовала не религия любви, а возможность наложить лапу на сокровища храма Марагонга. Как бы там ни было, Иш стал верховным божеством Кулбагарха, а Марагонга предали забвению. Некоторое время город жил по законам религии любви. Армия занималась таким сугубо гражданским делом, как подметание улиц. Преступники, которым раньше палач отрубал руку или голову, теперь выслушивали проповедь о достоинствах любви и отпускались на свободу с наказом «более не грешить». Хотя, как утверждали, лишь немногие из них следовали этому совету. Остальные же продолжали творить грабежи, насилие и убийства с еще большим усердием. Затем, совершенно неожиданно, полчища обезьянцев напали на город, разграбили его и перебили жителей. Как выяснилось, непрекращающиеся в течение трех столетий набеги кулбагархцев вселили ненависть в сердца обезьянцев и, в конце концов, побудили малочисленные обезьянские стаи объединиться против гонителей. То обстоятельство, что кулбагархцы отказались от охотничьих экспедиций за священными жертвами, их немало не волновало. Должно было пройти много столетий, прежде чем в обезьянцах угасла бы жажда мщения. Нападавшие были вооружены лишь дриколием, дубинами и заостренными камнями, но их было много, тогда как кулбагархцы, поддавшись влиянию Джейнини и решив покончить с войнами, расплавили свои мечи и перековали их на сельскохозяйственные орудия. Немногим, в том числе царю Дарганджу и Джейнини, удалось спастись от резни и бежать на запад. На другой же день пророк сообщил царю, что ночью ему явился опальный бог Марагонг. «Джейнини, как и Эонар, не смог описать этого бога, однако ему было что порассказать. Он сказал, — молвил Джейнини, — что наслал беду, потому что мы его отвергли. «Может, он снова примет нас под свое покровительство, если мы возобновим богослужение?» — спросил царь Дарганш. «Я его спрашивал», — сказал Джейнини, но он не согласился. Мы оказались такими вероломными и продажными мошенниками, что он больше не желает с нами связываться. К тому же его вполне устраивает поклонение обезьянцев, которые слишком простодушны, чтобы с помощью богословской казуистики подвергать сомнению его авторитет. «А куда задевался твой могущественный бог Ииш? Он ведь должен был защитить нас». Марагонг задал Иишу хорошую трепку и изгнал из Камелакха. Я пожаловался, дескать, Ииш мне сказал, что он сильнее, а на самом деле это не так. Но разве бог способен солгать? Запросто, отвечает Марагонг, не хуже любого смертного. Но я говорю, всегда думал, что боги не лгут. Марагонг спрашивает, мол, кто мне такое сказал? Сами боги, говорю». «Но если Бог — лжец, — говорит Марагонг, — что мешает ему солгать в этом и всех других случаях? Я ужаснулся при мысли, что живу в мире, где лгут не только люди, но и боги. Это несправедливо, — говорю я с возмущением. «Совершенно верно, — отвечает Марагонг, — но жизнь вообще несправедлива». Тут я стал проклинать богов и умолять Марагонгу убить меня, но он лишь расхохотался и исчез из моих снов. Такие вот дела, сир. И я умоляю немедленно содрать с меня кожу, совершив таким образом жертвоприношение Марагонгу, дабы хоть немного отвратить его гнев от жалких остатков ваших подданных, которых моя глупость вергла в это бедственное положение. К тому же смерть избавит меня от ужасного мира, где даже богам нельзя доверять». Но Дарганш велел Джейнине не болтать ерунды, отправляться вместе с остальными на запад, в бывшее царство Терао, где беглецы надеялись поселиться в каком-нибудь тихом углу, подальше от глаз варваров, которые продолжали тузить друг друга на развалинах поверженного царства. И только они собрались двинуться дальше, как дорогу им преградила шайка обезьянцев. Дарганш и его свита в ужасе бросились бежать – Один Джейнини смело направился к толпе преследователей. Его поступок привел дикарей в такое замешательство, что беглецам удалось скрыться. Обезьянцы схватили Джейнини. Это было последнее, что видели его разбегавшиеся товарищи. Дальнейшая судьба Джейнини неизвестна, но маловероятно, чтобы ему удалось обратить обезьянцев в свою веру. На том и кончилась история города Кулбагарха. «Отсюда мораль», — сказал Джорианн. «Не доверяй никому, даже Богу». «Нет, сынок, не совсем так. Мораль скорее в другом. Заключая с кем-то сделку, будь то Боги или люди, не позволяй себя обмануть и доверяй только тем, кто достоин доверия». «Оно бы и хорошо, да поди их раскуси». «Опа! Что это?» Джориан споткнулся о камень, наполовину вросший в землю. Что-то необычное в форме этого камня заставило его нагнуться и внимательно осмотреть находку. Джориан раскачивал и тянул камень, пока тот не выскочил из земли, а затем взял его в руки. Это оказалась статуэтка толстопузого, лысого, ухмыляющегося башка, который сидел на постаменте, поджав под себя скрещенные ноги. Статуэтка была размером чуть больше ладони и весила около фунта. Высеченная из очень твердого полупрозрачного зеленого камня, она хорошо сохранилась. Время и непогода лишь слегка сгладили очертания. Джориан вгляделся в полустертую надпись на постаменте. «Что это?» — повторил он, развернув статуэтку к Карадуру. «Не пойму, что написано. Буквы не похожи на Мальванские». Карадур, тщательно рассмотрев надпись через увеличительное стекло, в свою очередь задумался. «Это...» — изрек он, наконец. «Тераосский язык времен упадка. Современный Мальванский произошел от тераоского, обогащенного федеранскими словами». «Очевидно, когда город подвергся нападению обезьянцев, один из жителей Кулбагарха обронил здесь свою статуэтку». «Что написано-то?» Карадур ощупал буквы. «Написано... Тваша. Я думаю, так звали одного из мелких богов Тераосского пантеона. Их было великое множество, каждого не упомнишь». «Неплохо бы, слышь, помолиться этому Тваше, да попросить у него помощи и защиты». Он тысячу лет пролежал в земле и будет, небось, рад без памяти заполучить одного-двух молельщиков. К тому же я сомневаюсь, что боги родной Наварии смогут нам помочь так далеко от своих владений. Если только он не умер от небрежения. А как к нему подъехать? Может, словить зеленую ящерку и глотку ей перерезать? Прежде надо узнать его пристрастие. Иные боги страшно обижаются на кровавые жертвоприношения. Помолись, чтобы он тебе явился и надоумил. «Лучше б он нам жратвы какой-нибудь нашел. Последнее доедаем. Завтра придется ловить на ужин ящериц и змей». Джориан учудилась, будто он стоит на мраморном полу какого-то зала, хотя ни стен, ни потолка было не разглядеть. Перед ним маячил в дымке бледно зелёный силуэт Ваши, сидящего на постаменте в той же самой позе, что и статуэтка». Джориану казалось, что голова башка находится в ровень с его собственной головой, Но сколько Джриан не вглядывался, он никак не мог разобрать, то ли Бог одного с ним роста и сидит в десят 15 шагах, то ли Карлик и до него рукой подать, то ли великан, до которого много ферлонгов пути. Губы Бога разомкнулись, и голос в голове у Джориана отчетливо произннес: «Приветствую тебя, Джориан, сын Эвара! Если б ты только знал, как приятно снова обрести приверженца! В аккурат перед падением Кул багарха, у меня был приверженец, похожий на тебя!» Как бишь его звали, никак не вспомню, но это был здоровенный красавец. Вечно попадал в какие-то фантастические переделки, из которых мне приходилось его вызволять. Помню однажды... «Прошу прощения, господин», — не бестрепетно перебил Джориан слова «охотливое божество». «Нас по пятам преследуют люди, которые хотят причинить нам зло. Можешь нас спасти?» «Дай взгляну». Бог исчез с постамента, оставив Джориана во мраке и безвестности. Через несколько секунд он снова появился. «Не бойся, сын мой, твои недоброжелатели не причинят тебе вреда, хотя они всего лишь на расстоянии полета стрелы». «На расстоянии полета стрелы?» — вскричал Джориан. «Нужно немедленно проснуться и бежать! Отпусти меня, о бог!» «Милый Джориан, к чему суетиться?» Широко улыбаясь, произнес Тваша. «Мне так долго не попадался смертный, с которым можно поболтать, что я не могу сразу отпустить тебя. Я позабочусь о малеванцах и их обученных слонах. Расскажи-ка, как нынче идут дела в Малеванской империи?» «Сначала ты, господин, расскажи, как нужно тебе поклоняться?» Вполне достаточно еженочно молиться, да время от времени жертвовать мне цветок. Ну, давай, превозноси мое могущество. По правде говоря, только это между нами. Я всего лишь слабый маленький божок, но, как всякое божество, чрезвычайно тщеславен и упиваюсь лестью, словно хорошим вином. Итак, Тёмный зал с размытыми очертаниями исчез, и Джориан обнаружил, что лежит на земле, а Карадур трясет его за плечо. В небе висел серебряный щит полной луны, но сквозь густой полок листвы пробивались лишь отдельные бледные отцветы. «Проснись, сынок!» — шептал колдун. «Я слышу слонов. Раз уж мне старой глухой тетери слышно, значит, они совсем рядом». Джориан скочил на ноги. «Может, это дикие слоны? В здешнем лесу попадалось много следов». «Нет». Я слышу звон конской сбруи. «Мальванцы!» Он кинулся было во двор, где паслись животные, но на полпути остановился. Крики слонов, поскрипывание и звон упряжи, приглушенный опавший листвой стук копыт и едва слышные обрывки разговора стали удаляться. Вскоре они превратились в неясный шелест, который Джориан с трудом разбирал. Потом звуки и вовсе затихли. Джориан вернулся к колдуну. «Сделал все-таки!» выдохнул он. «Кто?» «Тваша». Он сказал, что позаботится о мальванцах. Меня сомнение взяло, потому как на вид он болтливый старикашка и неумеха. Но чтобы он там не сделал, окажись, сработало. Сейчас самое лучшее снова заснуть. Ежели мы в полной темноте пойдем плутать под джунглям, запросто можем нос к носу столкнуться с погоней. В воздухе заметно похолодало. натянул на себя, что потеплее, Завернулся в плащ и снова улегся. Однако сон долго не приходил. Больную руку дергало. Джориан лежал и раздумывал о том, как неплохо иметь своего личного бога. Он все еще продолжал вести с божеством мысленные разговоры, как вдруг обнаружил, что вновь находится в темном зале с размытыми очертаниями, а перед ним восседает на своем пьедестале Тваша. «Как ты это сделал, господин?» — спросил Джориан. «Очень просто, сын мой. Я заставил идущих по следу слонов вообразить, будто они <смех> видят и чуют красавицу слониху в течке, которая призывно машет им хоботом. Повинуясь воображаемому зову, слоны бросились, а решили, что животные напали на ведущий к тебе и твоему спутнику след и послушно побежали следом. Сейчас они в нескольких лигах отсюда». Бажок самодовольно улыбнулся. «А теперь, любезнейший Джориан, давай продолжим беседу, которую мы вели перед тем, как почтенный Корадур вернул тебя в твою обычную реальность. Как идут дела в Мальванской империи? Видишь ли, статуэтка, что ты раскопал в развалинах, мое единственное неповрежденное изображение. Она одна связывает меня с твоим миром. Поэтому, посещает твою реальность, я лишен возможности удаляться от развалин Кулбагарха. Рассказывай же!» Джориан кратко описал богу положение дел и, как умел, пересказал историю Мальваны. Когда он дошел до смерти царя Серваши, отца Шаю, Тваша захихикал. «Я вспомнил, — пояснил бог, — одного из последних царей тирао прадеда вражи, вот только имя забыл. Как бы ж его звали, а, впрочем, неважно. Короче, я тебе расскажу призабавную историю об этом царе по имени... «Проклятие, как же его имя-то вертится на языке? Короче, короче, этот царь...» ваша стал увлеченно рассказывать какую-то путанную историю, у которой, похоже, не имелось ни начала, ни конца. Ничего забавного в ней тоже не было. Спустя четверть часа Джориан уже совсем извелся от скуки и нетерпения, а ваша тем временем продолжал безостановочно болтать. Затем, как почудилось Джориану, Божок оглянулся через плечо и закричал... «Ах, разрази меня гром! Я так увлекся рассказом, что проглядел страшную опасность, которая нависла над тобой. Увы, на этот раз я бессилен тебя спасти. Те, кто тебе угрожают, находятся под покровительством могущественного Марагонга, и я перед ним лишь мелкий и слабый божок». Джориан лихорадочно пытался проснуться. Тело будто сковало, а затем резкий толчок вырвал его из сна. Волосатые лапы крепко держали за руки и за ноги. Джориан взвизгнул от боли. Один из нападавших сдавил ему распухшую левую руку. В двух шагах камелахские обезьянцы таким же манером скрутили корадура. На востоке джунгли пробивалась багровая марева, примета восходящего солнца. От приземистых низкорослых обезьянцев веяло, однако, недюжиной мощью. Их шеи выдавались вперед, Лбы и подбородки были скошены, а полуоткрытые губастые пасти демонстрировали ряды крупных желтоватых зубов. Они не носили одежды, с ног до головы заросли шерстью и издавали густое зловоние. Джориан, поднатужившись, сделал отчаянную попытку вырваться на свободу. Но хотя среди людей он слыл силачом, любой из схвативших его обезьянцев был ничуть не слабее. Волосатые лапы с грязными обломанными ногтями еще крепче впились в Джориана – а два дикаря накинулись с кулаками и дубасили до тех пор, пока он не затих. Джориан, зажатый с двух сторон обезьянцами, вдруг увидел прямо перед собой полузасыпанную землей голову, стоящую неподалеку безголовой статуи. Только тут он разобрал, что на камне высечено не человеческое лицо, а тигриная морда. Вот оно, предостережение Гуании. «Не сопротивляйся», — сказал Карадур, — «это их только раздражает». «Что они с нами сделают?» спросил Джориан. «Откуда я знаю? Ты понимаешь их язык?» «Нет, а ты?» «Не понимаю. Хотя говорю на пяти-шести языках, не считая родного Мальванского. Можешь наслать на них заклятие?» «Пока меня держать не могу. Настоящее заклинание — это тебе не набор волшебных слов», Джориан. «Тваша сказал, что им покровительствует Марагонг». «О, злосчастье!» «Значит, то, что Джейнини тысячу лет назад поведал царю Дарганджо, оказалось правдой. Я начинаю бояться худшего». «Думаешь, они с нас кожу?» Обезьянцы встрепенулись, и Джориану пришлось умолкнуть. Повинуясь отрывистой команде одного из соплеменников, дикари рывком поставили Джориана на ноги и то ли повели, то ли поволокли по заросшим травой улицам Кулбагарха. Следом тащили Карадура». Процессия петляла среди развалин, пока Джориан совсем не запутался. Дойдя до места, где лежало несколько больших камней, обезьянцы остановились. Ближайший и самый маленький из камней представлял собой обыкновенную глыбу высотой в два локтя и шириной в 4 настолько обтесанную временем, что грани и углы округлились, и ее можно было по ошибке принять за валун. Позади низкой глыбы возвышался большой приземистый пьедестал или постамент, на котором помещалась какая-то скульптура. Но изваяние так пострадало от времени, что уже нельзя было определить, кого же оно изображает. Очертаниями статуя напоминала сидящего человека, но ни рук, ни ног, никаких либо частей человеческого тела различить не удавалось. Статуя была низкой, приземистой, со сглаженными углами. Кое-где проступали едва заметные следы резьбы. Длинная змея, разрисованная черно-красными узорами, соскользнула с постамента и скрылась в норе. «Это, кажись, то самое изваяние Марагонга, о каком ты мне говорил», — сказал Джориан. «О, -хо -хо, боюсь, ты прав. Я один виноват, навлек на тебя погибель. Прощай, сынок!» Один из обезьянцев принес ржавый железный нож. Вероятно, этот металлический нож попал сюда случайно, потому что остальные орудия и даже оружие были сделаны из дерева, камня или кости. Дикарь принялся оточить лезвие об алтарь. «Вжик, вжик!» «Не убивайся, доктор!» — сказал Джориан. «Мы еще поборемся. Ежели б только они нас связали, отошли в сторонку да отвернулись, может, чего и вышло б...» «Вжик, вжик!» — пело лезвие. Обезьянцы, похоже, не собирались связывать пленников. Наоборот, они со всех сторон облепили Джориана и Карадура и, застыв в зловещем ожидании, крепко держали их за руки и за ноги. Наконец дикарь отточил нож, провел пальцем по острию и поднялся на ноги. По команде, больше похожей на рычание, удерживающие Джориана обезьянцы подтащили его к алтарю и, не ослабляя хватки, опрокинули на камень. Дикарь с ножом подошел к статуе, воздел руки и завывающим голосом произнес речь, в которой Джориан уловил слово «марагонг». После этого обезьянец повернулся к Джориану и склонился над будущей жертвой. Он вскинул нож, собираясь, навалившись на острие, провести по Джориановой груди длинный неглубокий надрез от горла до пупка. Джориан напрягся, приготовившись мужественно сносить боль. Нож с легкостью рассек Джорианову рубаху, но под ней оказалась прочная кольчуга. Ножом ее было не проткнуть. Гартанно вскрикнув, обезьянский жрец еще ниже склонился над Джорианом и, распахнув спороту рубаху, стал разглядывать непонятный железный нагрудник. Раздалась команда, и двое обезьянцев, которые удерживали Джориана на алтаре, принялись теребить кольчугу, стараясь вытряхнуть из нее пленника. Пока они сражались с кольчугой, спорили и тянули в разные стороны, Где-то над головой Джориана, непонятно почему, разразилась перебранка. Вскоре она переросла в общий гвалт. Шум мало-помалу стих. Джориана в страж рывком приподнял пленника и усадил на жертвеннике. Джориан оказался лицом к лицу с на редкость безобразным обезьянцем средних лет. Обезьянец наставил на него толстый волосатый палец. «Ты Джориан?» На ломаном наварском языке спросило это существо. ага «А ты кто?» «Моя, Зор. Ты помнишь? Ты спасать моя жизнь». «Клянусь медными яйцами имбала», — гаркнул Джориан. И «Еще б не помнить. Только не говори мне, узор, что, сбежав из клетки, ты на своих двоих отмахал всю дорогу от западных отрогов кози Кручи до Камелакха». «Моя сильный. Моя пешком». «Ну, ты молочина. Как поживаешь?» «Моя хорошо». «Моя, начальник!» «Что теперь с нами будет?» «Ты помогать моя, я помогать твоя. Куда ты идти?» «Мы собирались добраться до Халгира и переплыть пролив». «Ты иди!» Зор растолкал обезьянцев, стороживших Джориана, и мощной волосатой рукой обнял его за плечи. Джориан поежился. Кулаки обезьянцев живого места на нем не оставили. Размахивая свободной рукой, Зор обратился к остальным дикарям с короткой, но энергичной речью. Джориан, хоть и не понял ни слова, решил, что Зор говорит. «Этот человек — личный друг Зора, и кто его тронет, тому, дескать, не поздоровится». «А как быть с моим другом?» — спросил Джориан. «Ты идти, он оставаться. Он нам не помогать, мы его убить». «Либо отпусти нас обоих, либо никого». Зор злобно уставился на Джориана. «Зачем ты это говорить?» «Он мой друг. Будь он твоим другом, ты бы так же поступил, разве нет?» Зор поскреб в затылке. «Ты говорить правильно. Ладно, он тоже идти». На другой день разразилась гроза. Джориан с Карадуром, оставив позади берега Шриндоллы, с трудом пробирались джунглями на северо-восток. По бокам трусцой бежали обезьянцы из отряда сопровождения. Они показывали дорогу и добывали еду. «Сынок», — сказал Карадур, — «если я когда-либо и осуждал тебя, то сейчас смиренно молю о прощении». «Что?» — сквозь завывание ветры громовые раскаты прокричал Джориан. Карадур повторил. «Доктор, ты чего?» — спросил Джориан. Ты был готов пожертвовать собой, стерпеть такую ужасную боль. Ты был на волосок от гибели, а меня не бросил, хотя имел прекрасную возможность сбежать. Я перед тобой преклоняюсь. Ой, ну, что за чушь? Я ж ненароком нароком брякнул, как бы успел мозгами поразкинуть. Наверняка б духу не хватило. По правде сказать, я как нож этот обдирочный увидел, до того напугался. Ну ладно, ладно, не буду больше про свои страхи вслух рассказывать. Наш новый бог у тебя? Вранце. Хотя будет ли нам прок от милейшего тваши, еще бабка надвое сказала. По-моему, нам пора основать новую религию. Культ бога нелепостей. Ежели миром и правит какая-то сила, так эта сила не лепится. Сам посуди. Ты произносишь заклинание, чтобы отвести врагам глаза. А оно действует, шиворот на выворот, и прямиком ведет их к нам. заклинания тут ни при чем. У нас не было нужных ингредиентов. Потом я натыкаюсь на от тваши. «Бог спасает нас от мальванцев, только затем, чтобы отдать в лапы обезьянцев, которых он, видите ли, не заметил, потому как слишком увлекся пересказом длиннющей нудной байки о каком-то древнем царе. А когда он их все ж таки узрел, то не мог вмешаться из страха перед более могущественным марагонгом. Потом нам удается спастись от мучительной смерти, потому как поблизости случайно объявляется зор. Да мало того, что объявляется, он еще меня узнает, хотя я б его ни в жизни узнал. По мне все дикари на одно лицо». Зорто думает, я его нарочно из клетки у Ритасова дома выпустил. А правду сказать, это была чистая случайность. Я влип по собственной глупости. И ежели б не красотка, Ритас бы как пить дать меня прикончил. Так и это еще не все. Сложи она с балладу какой-нибудь стихоплет. Не миновать бы нам с Ванорой стать неразлучными любовниками. А на самом деле что выходит? Едва закрутив любовь, она обнаруживает, что на дух меня не переносит, и уходит к этому придурку босса которому бы самое место среди наших охранников-обезьянцев. После этого попробуй мне сказать, что в мире есть хоть капля смысла. Я убежден, что, окажись наш слабый человеческий разум в состоянии постичь этот мир, в нем бы обнаружилась бездна смысла. Ха, как бы там ни было. Но, ежели на обед опять подадут коренья и плесневые грибы с подливкой из протертых клопов, Я попрошу наших новоявленных друзей отвезти меня обратно в Кулбагарх и принести в жертву. Уж лучше помереть, чем так поститься.